Я не помню, с чего мы начали, да и неважно. Но постепенно разговор перешел на события последнего дня. Была, знаете ли, парочка спорных моментов, которые мне хотелось вынести на всеобщее обсуждение. И это показалось интересным не мне ни одному. Я не знаю этого человека. Он позвонил и от имени нашего ордена приказал открыть дверь. И все. Но нет, он... Сказал, чтобы потом я позвала вас. То есть сначала позвала, а потом открыла. А что мне оставалось делать? Я же давала присягу на верность и даже помыслить не могла, чтобы ослушаться приказа. Голос такой неприятный, словно искусственный, с каким-то металлическим отзвуком. «Храпу не звони!» Вот так, да? — Ага, похоже, — подтвердила Ева. — И еще откуда он знал, что именно я подойду к телефону? Ведь трубку кто угодно мог взять. Тогда и штурма бы не было. То есть был бы, но по-другому не так. — Что скажешь, Дэн? Предположений много. Но не хочется строить логическую цепь на основе непроверенных домыслов. Глубокомысленно протянул я, нежно привлекая Сабрину поближе. Она, едва не мурлыча, устроилась под боком, надежно зафиксировав мою правую руку у себя на талии. Давайте исходить из непререкаемых фактов. В общей сложности было всего три звонка. Первый — предупреждение. Второй — удивление с оттенком неудовольствия. И третий — Просьба с ноткой злорадства. Если отбросить эмоциональную окраску данных сообщений, то у нас фигурирует некто, обладающий обширной информативной базой, разветвленной сетью шпионажа, почти неограниченной властью и крайне неровным дыханием в нашу сторону. Сейчас, минуточку. Все так закручено? Томно вздохнула гроза вампиров, притуляясь ко мне слева. «А, вот!» Тогда всплывает законный вопрос. «Кого это мы так задели?» «Мы?» «Ты-то здесь при чем? «Ой, а то можно подумать, меня не хотели убивать!» «Справедливо!» «Вынужденно признал я. По правде говоря, кандидатура была одна». но выдвигать ее не хотелось, тем паче, что все равно это ничего не решит, а может даже наоборот усугубит проблему. «Я знаю, о чем ты думаешь», мрачно буркнула бескомпромиссная вамп. «И более того, по зрелым размышлении готова поддержать тебя обеими руками. Но, честно признаться, я не вижу смысла во всей этой кутерьме». Ради чего? Почему? Зачем? Может быть, он просто хочет, чтобы я, наконец, сделал выбор. А выбирать особенно не ибо благодаря его усилиям мне создали весьма специфические условия. «Вы о ком это?» — вклинилась Ева. Я вопросительно глянул на Сабрину, та кивнула. Что ж, девочка имеет право знать все. В конце концов, теперь мы в одной связке. Начнем с экскурсов в прошлое. Давным-давно. На заре времен все люди и нелюди подчинялись одной централизованной власти, вождю, жрецу, королю или князю. Как и положено, Занимали эту ступень самые сильные и могущественные, а остальные служили и подчинялись. Община лишенных теней также имела своего короля-прародителя. Впоследствии он был обожествлен и стал скорее общепризнанным символом. Мир менялся, ничто не вечно. Постепенно трансформировались законы бытия правила понятия. Короче, на данный момент есть один старый влиятельный вампир, которому подчиняются очень и очень многие. Его называют бароном. И в последние годы он начал проявлять ко мне повышенный интерес. Я ведь урод, монстр, энергетический мутант. Не знаю, какие у него планы, но я ему нужен. «Аден...» как раз ни в какую не хочет принимать сильную руку именитого покровителя. Значимо довершила Сабрина. Противостояние людей и вампиров иногда обостряется до крайности, иногда сходит на нет. Это процесс цикличный. Барон хочет быть уверен, что наш герой-любовник в случае надобности выступит на его стороне. «Раз он такая шишка!» Подумав, подняла руку Ева. «Так, наверное, и то позорное соглашение его рук дело?» «Да». «Тогда я тем более ничего не понимаю. Если ваш барон хотел привлечь к себе Дэна, то как же можно было отдать нам, в смысле охотникам, Сабрину? Ведь вы бы за нее страшно мстили, да?» «Ты бы мстил за меня?» — нежно протянула моя подруга. Я пожал плечами и признал «да». «Значит, вы открыто выступили бы против гончих Те, защищаясь, усилили бы давление на вампиров. Вампиры дали отпор и активизировали нападение на людей с целью восполнения своих рядов. А дальше... Ой, дальше какая-то нерадостная картинка вырисовывается. Нет?» Крупномасштабная война людей и вампиров. Согласился я. Если наши выводы верны, то именно этого он и добивается. На это намекал бегемот, того же самого боялся храп. Пусть это банально звучит, но я не хочу войны. «Гостей принимайте!» Радостно проорал кто-то за нашими спинами так, что мы едва не подпрыгнули на месте. А может, и подпрыгнули, но невысоко и незаметно. Капрал, чтоб тебе пусто было! Естественно, сзади улыбилось наше верное привидение. Никто другой не в состоянии подкрасться ко мне настолько бесшумно. Как ты нас нашел? По своим каналам. Пару минут на все про все ее. Гордо выпитив петушиную грудь, енот завис белесой субстанцией на фоне темно-синего неба. У нас аферных существ. Уровень мобильной связи круче, чем в космосе. Но я не к тому. Тут это ума, короче, известия, ма, плохие. Докладывай. «Храп в больницу загремел!» Мы переглянулись. «Говорят, вроде порезали его сегодня утром прямо в отделении. Хмырь какой-то штатский, р-май, заточкой серебряной в року. Дырка плевая. Никто и не думал, что серьезно. Дубье Миндовское. А он же, оборотень, км ма на тм -ма, -ма, ма Соловьевскую увезли на набережную. «Храпу не звони, он не приедет», — процитировал я. Ева и Сабрина, понимающе кивнули. Енот ничего не понял, но, покрутившись, снова обратился ко мне. «Ну, вы что тут, до чего нибудь собрались?» «Меня или у Яраловых нас будут искать в первую очередь. Нам просто некуда идти». «Подживо!» «Согласен. Да, я не успел сказать тебе спасибо». «За какого?» «За то, что позвал на помощь Еву и предупредил о том, что с ней хотят сделать кондоры». «У меня самой были подозрения». Отмахнулась охотница, но тут же добавила «А еще он вылез из стены и напугал того парня на страже. Одна бы я не управилась!» Все посмотрели на скромное привидение с гораздо большим уважением. «Да ну, че вы, так уж с мое мелочи!» Попытался покраснеть он, но у бесплотных духов это плохо получается. Э, — только вам здесь все равно оставаться нельзя, Дэн, кроме шуток в мавастут. — в в мавастуд. Кому мы нужны на кладбище? — бесстрашно фыркнула Ева. — Вампирам? — тихо ответила Сабрина, предупреждающая, прикладывая палец к губам. — Мы замерли.